Но поскольку устал я как собака, да и дело шло к вечеру, мой поход как-то сам собой отложился на завтра. Перед отбоем мы быстренько распределили обязанности. Несколько протрезвевший ФЫФ заруливал крымовыми, выпустил из камер резерв живого мяса и заставил толпу сумоистов собирать трупы руконогов. Оказывается, это был деликатес, причем не только для кормовых. «Чистый белок», — сообщил мне Шам, чавкая чем-то подозрительно желтым. «Попробуешь?» Я отказался. В свое время нас учили есть гусениц и членистоногих по программе выживания, но все-таки я всегда предпочитал насекомым сухпай, а сухпаю — хорошую отбивную. Данила отмывал кольчугу и штаны в бочке с водой. Настя, горюя об отсутствии патронов кака, точила палаш. Руджа сбегала куда-то с трофейным копьем руконога и минут через пять приволокла тушку неопознанной щекастой твари величиной с большую собаку. «Хомут», — сказала она, — «можно есть». И принялась сноровисто сдирать с твари шкуру. Я выразил сомнение по поводу питательных качеств подозрительного мутанта, но Данила заверил меня, что это просто сильно разожравшийся хомяк. Живет в глубоких норах, из которых хрен его чем выковоришь. Только Нео умеют на них охотиться. Чуют, когда вонючий хомяк-мутант чешет подземным ходом по своим делам близко к поверхности и бьют его копьем прямо сквозь землю. Рут, слышав все это, аж надулась от гордости. Быстро покончив со шкурой, юная Нео выпотрошила тушку, насадила ее на палку и моей зажигалкой развела костер, Пояснила, чтобы не мучиться с лучком и жилкой, добывая огонь трением. При этом общались мы вполне нормально, словно и не было ее последнего вопроса, на который у меня не нашлось ответа. Ну и отлично, что Рут слегка повеселела и забыла за охотой и стряпней об этом моменте, весьма щекотливом для меня. Хорошо бы, если бы навсегда. Через несколько минут хомяк уже жарился на рогульках, распространяя вокруг весьма аппетитный запах жаркого. которая, как известно, лучше сухпая. Кулинаром рут оказалось отменным. Слюнями жаркое не мазало, а побегала по двору, сорвала какую-то травку, пару корешков выкопала, перетерла это все в ладошках над хомячей тушей, и запах стал еще соблазнительнее. На вкус мясо оказалось тоже очень ничего. В пять ртов хомяка мы захомячили очень быстро. Кое-кто вроде как может в пищу любую органику употреблять, включая древесные опилки, — проворчал Фыв, когда от ужина остались одни кости. Так чем такое мясо точить? Пошла б деревья погрызла, что ли. Они летом сочные, пальчики оближешь. Кусок хомятины зажал, — лениво спросила Настя. Она сейчас расслабленно валялась у костра и ковыряла в белоснежных зубах заостренной веточкой. Жлоб ты, Фыв, и зануда к тому же. «Не зря тебя шамы со своего острова выперли!» крякнул фыф «Я уж молчу о некоторых, кого из башни мозга попросили. Судя по ее названию, безмозглых там не держат!» «Ох, и не надоело вам собачиться!» — зевнул Данила. «Если вас разлучить, вы ж друг без друга погибнете. Прибьют вас поодиночке за языки, и воинские таланты не помогут». Рут вон, бедная, на ваш стёб только обижается и рычит. Думаю, у остальных выживших на всей земле будет та же реакция. Кстати, может, это любовь? Вот ещё!» — в один голос фыркнули мутанты Кио. «Спать уже очень хочется». Это Нео вставила свои пять копеек в светскую беседу. «Устами э, юной леди глаголит истина», — сказал фыф «Первая смена». — Моя, — сказал Данила, вставая с земли, — идите дрыхните, через два часа разбужу кого-нибудь. — И то дело, — зевнул Шам. — Молодец, парень, гвозди бы из него делать. — На нем вообще при случае можно пахать двухлемешным плугом, — заметила Кью. — Это ж тебе виднее, — подмигнул единственным глазом Фыф. Ночь прошла без происшествий. Под стенами шмыгали какие-то тени, привлеченные запахом крови, но в гости лезть никто не пытался. Моя смена была последней, предрассветной, но это и к лучшему. Я успел выспаться, вычистить оружие и заодно прикинуть свой маршрут. На первый взгляд все было не так уж критично. В моем наладоннике имелась встроенная карта до военной Москвы, по которой я прикинул кратчайший путь. От Бутырки иду до стадиона Динамо, это около 2 км, а потом прямиком по Ленинградскому шоссе еще немногим больше 12 километров до пересечения с МКАД. Хорошим ходом, да по прямой, делов на 3 часа за глаза. Да только я серьезно опасался, что по прямой не получится. Те же опасения разделили и мои проснувшиеся с рассветом товарищи. в первым делом попытался всучить мне свой кедр, но я отказался, будучи небольшим сторонником стрельбы очередями. А для одиночных патрон 9 на 19 моего форта еще и помощнее кедрового будет. К тому же у моих друзей сейчас любое оружие на вес золота, или нео, или руконоги, наверняка не сегодня, так завтра снова на стены полезут. Хорошо бы до этого времени найти тех людей с севера. Данила совал мне свой меч, уверяя, что лучшего оружия на свете нет, если не считать корды, конечно. Кио предложила штык-нож от своего АК-200, видимо, просто чтоб не отстать от других. «Спасибо, ребята», — сказал я, чувствуя, насколько мне дороги эти люди, которых в моем мире наверняка назвали бы мутантами. Да только любому, кто рискнул бы произнести такое слово в адрес моих друзей, я лично вырезал бы его поганый язык бритвой и заставил сожрать. Это люди. И точка. Рут скулила, но понимала, что в пути будет мне скорее обузой, чем подспорьем. Потому сейчас помогала, чем могла. Вспоминала, что говорили разведчики Нео, вернувшиеся из путешествий на северо-запад. Данила за завтраком тоже рассказал кое-что ценное, да и Настя подкинула информации к размышлению. В общем, за беседой и грызней сушеного мяса с сухарями, которых мои друзья прихватили в Кремле изрядное количество, прошел еще почти час. За это время небо над зубцами башен окончательно просветлело. «Ну ладно», — сказал я, — «пойду я, пожалуй». Веревка с узлами через каждые полметра белой змеей скользнула вниз с башни, противоположной той, на которую я столь эффектно взобрался вчера. «Удачи, снайпер!» «Удачи!» «Удачи, Снар!» «Возвращайся!» Они все стояли сейчас там, между красными зубцами, в форме ласточкиного хвоста. Я спускался вниз... отталкиваясь ногами от стены и пока еще слыша голоса своих друзей. А вот увижу ли я их снова. Очень хотелось на это надеяться.